Глава 14, Как я и полагала, уже через пару часов все сказанное Верой стало казаться мне дурной шуткой. Но какая к черту из меня хранительница? Я родилась и выросла в Москве. Немного приду в себя и снова туда вернусь. Мне нужны большие магазины, шумные торговые центры, пробки и загазованный воздух, круглосуточная доставка еды, и вызов врача на дом в любое время суток. Я не могу и не хочу жить на болоте. Я не Шрек, извините. Тоненький голосок внутри шептал, что мне нравится на болоте. Что за две недели, проведенные здесь, я набралась больше сил, чем за месяц на Бали, куда мы однажды ездили с Вадимом после провала одной из книг и депрессии после этого. Голосок утверждал. «Все, что сказала Вера, правда. Я ведь сама находила этому подтверждение. Но я не слушала его. По крайней мере, сейчас. Мне нужно время». Прокрутившись в кровати до часу ночи, я отбросила в сторону одеяло и опустила ноги на пол. Стоит признать, что этой ночью мне не уснуть. В моменты сильного волнения я всегда мучилась бессонницей. Порой меня не брали даже снотворные препараты. После того, как мой брак рухнул, я не спала целую неделю. А когда, наконец, организм сдался, проспала двое суток. Но еще месяц после этого спала урывками и почти никогда ночью. А сейчас тоже было из-за чего волноваться. Ведь мне предстояло решить, хочу ли я так круто изменить жизнь или нет. Все тот же голосок внутри твердил, что у меня нет выбора что я ничего не решаю, но я по-прежнему его не слушала. Набросила на пижаму длинный, до самого пола кардиган и спустилась вниз. В гостиной было прохладно, вечером я не стала топить камин, а отсутствующее солнце не прогрело большое помещение за день. Зябкая ёжисть подошла к стеклянной двери, спряталась за шторой, отградив себя ею от внешнего мира, как в первый вечер. Только если тогда мне казалось что я будто застряла между миров, то теперь вдруг почувствовала. Мой мир там, за тонким стеклом. Мир незнакомый, даже страшный, но такой притягательный. Мир, который знает, кто я. Который готов принять меня. И если я буду достаточно сильный, покориться мне, принять мои правила. Медленно, все еще давая себе время передумать, Я протянула руку к ручке двери и открыла ее. В лицо мне дунул легкий ветерок, принес аромат свежего ночного леса, нежных цветов и застойной болотной травы. Я вдохнула полной грудью, сделала шаг вперед. Незнакомый мир принял меня в свои объятия. Коснулся тонкими пальцами щеки, пошевелил волосы, уютной теплотой укрыл босые ноги, скинул кардиган, Обещаю, что я не замерзну. Как под гипнозом я спускалась с террасы в сад, будто входила в теплую воду. Темнота вокруг меня зашевелилась, принимая различные образы, в которых я узнавала тех, кто ждал меня по эту сторону. Высокий и мощный лисун, поросший мхом, как старое дерево, смотрел из-под кустистых бровей внимательно, осторожно протягивал ко мне руки и ветки будто желая потрогать. Толстый неповоротливый багник моргал жабьями глазами на выкоте и ухмылялся, словно давая понять, что знает меня лучше остальных, что уже касался, подглядывал за мной в ванной. Любопытные гаёвки-сестрицы осторожно подошли ближе, окружили, сплели руки в хороводе, запели тонко-тонко, и хоть я не понимала слов, но чувствовала, что это приветственная песня. Когда они закончили и расступились, я увидела перед собой настоящую сказку. Тропинка, уходящая в заросшую часть парка, с двух сторон теперь подсвечивалась многочисленными огоньками светлячков, напоминая взлетную полосу. Только на полосе этой не хотелось бежать. Ноги шли медленно, словно специально позволяли мне оглядеться вокруг, не упустить ничего. Светлячки сидели не только в траве, но и крохотными фонариками кружили в воздухе. Невидимые струны какого-то музыкального инструмента наполняли воздух волшебной мелодией, а из темноты смотрели на меня необычные существа. Я видела мохнатых стариков с черными, как смоль, лицами, видела прекрасных ногих дев, стыдливо прикрывающихся длинными рыжими локонами видела блестящие спины, извивающихся в траве змей, любопытные маленькие глазки зайцев и многое, многое другое. Кого-то я узнавала по скупым описаниям веры, кто-то был мне неизвестен, но все они смотрели на меня, будто оценивали, решали, достойно ли стать новой хранительницей. Дойдя до болота, я увидела в отражении черной воды, подсвеченные лишь луной и звездами, что и сама теперь выгляжу иначе. На мне больше не было скромной пижамы. ее заменило длинное кружевное платье, будто сотканное из тончайших нитей тумана, украшенное светящимися в темноте водными лилиями. Волосы, которые я обычно заплетаю на ночь в косу, рассыпались по плечам, стали ярче, горели рассветным заревом. Просто удивительно, что я могла рассмотреть такие детали. Я шла теперь по воде, но не чувствовала ни холода, ни страха. А вокруг меня кружились в воздухе болотные огни. Пели тоненькие голоса, шелестели листья на деревьях, складываясь в таинственную, но больше не страшную мелодию. Не знаю, как долго это продолжалось, я потеряла счет времени. Только когда небо на востоке начало розоветь, предвещая скорый рассвет, нечисть, наконец, отступила от меня, сливаясь с темнотой и растворяясь в ней. Погасли огоньки светлячков, стихла мелодия воздуха, растворилось туманное платье. В конце концов на болоте осталась только я и одна из русалок. Я узнала ее, Это она сидела на старом колодце. Сейчас она подошла ко мне ближе, коснулась длинными пальцами моих волос, приподняла один локон, приложила к своим И только теперь я заметила, что ее волосы точно такого же светло-рыжего цвета, как и мои. А ведь тогда у старого колодца они казались мне темными, почти черными. Я открыла рот, чтобы спросить, кто она, но она стремительно приложила палец к моим губам, веля молчать. Во рту появился привкус тины и рыбьего жира, но сейчас он не показался мне отвратительным. Убедившись, что я поняла намек, русалка скользнула рукой вниз и взяла меня за руку. Переплела наши пальцы, и я почувствовала в ладони что-то тонкое, прохладное. Дверь. Едва слышно прошелестела русалка, я даже не была до конца уверена, что ее голос прозвучал наяву, а не у меня в голове. Она отпустила мою руку и шагнула в предрассветную темноту, а я осталась одна подняла руку и увидела, что держу ключ. Тот самый, который она уже давала мне, который подходил к замкам на гробах в усыпальнице. Но почему она сказала дверь? Стоило только задать этот вопрос самой себе, как я поняла. Этот ключ открывает не только гробы, но и дверь в подвале. Страшно мне не было. Страх окончательно ушел. В тот момент, когда я открыла стеклянную дверь и вышла в новый мир. Может быть, еще не до конца в него поверила, точно не знала, останусь ли в нем, но больше не боялась. Болото отпустило меня легко, не цеплялась за ноги прошлогодней травой, не пыталась утопить в черных зеркалах воды. Я дошла до дома гораздо быстрее, чем тогда, когда впервые познакомилась с ним хотя была гораздо дальше. Надев кроссовки на босые ноги, спустилась в подвал и, не обращая внимания на скользнувшего за стеллаж домовика, кстати, почему это он не явился знакомиться, подошла к двери. Замешкалась лишь на мгновение, прежде чем вставить ключ в замочную скважину. подошел, не ошиблась. Ключ поворачивался с трудом, а чтобы открыть дверь, Мне и вовсе пришлось приложить усилия. Тем не менее, спустя несколько минут упорного труда дверь приоткрылась настолько, чтобы я могла через нее протиснуться. Идти в полную темноту с фонариком в мобильном телефоне было глупой затеей, но чего-то лучше я нигде не нашла. Туннель оказался узким и невысоким. Порой даже приходилось пригибать голову, чтобы не удариться. Выкопан он был прямо в земле. А чтобы не обрушился, его подпирали деревянные балки. Пахло влажной землей и неизменным болотом. Воздух был спертым, раздирал горло, иногда вызывал приступы сухого кашля. Было похоже, что уже очень много лет сюда никто не заглядывал. Я не встретил на своем пути даже паутины, не говоря уже о каких-то животных вроде летучих мышей. И, честно говоря, Была этому несказанно рада. Сердце и так колотилось в горле. Если бы мне навстречу кто-то вылетел, орала бы как резаная. Я говорила, что страх ушел. Соврала. Просто любопытство теперь стало сильнее. Сколько я прошла, не могла предположить. По времени — двадцать две минуты. По расстоянию даже приблизительно не знаю. Мне повезло еще и в том что туннель, хоть и сгибался, уходил то вверх, то вниз, но не имел никаких ответвлений. Куда бы я ни шла, я совершенно точно вернусь обратно. По крайней мере, хочется на это надеяться. Туннель закончился внезапно. Вот только-только я шла себе дальше, осторожно касалась рукой влажной земли, как вдруг, завернув за очередной поворот, уперлась в стену такую же земляную стену, как и те, что окружали меня до этого. Как такое может быть? Для чего был вырод этот туннель, если в нем не было никаких ответвлений, никаких помещений для хранения? Единственное, что приходило мне на ум, это что он не был закончен. Какая-то цель у него предполагалась. Где-то он должен был выйти, но почему-то его не достроили я так и ушла бы, если бы вдруг перед моими глазами что-то не сверкнуло. Вспышка была слабенькая и тут же погасла, но я успела понять, что туннель не обрывается ничем. Подняла телефон повыше, обернулась вокруг своей оси и, наконец, поняла. Дверь здесь есть, просто не в стене, а в потолке. Она была деревянной, напоминала крышку погреба и со временем чуть-чуть рассохлась, образовала тоненькую щель, через которую я и увидела лучик света. Должно быть, солнце уже поднялось высоко и заглянуло в комнату, куда выходила дверь, а я увидела его через эту тонкую щель. Стоило мне дойти чуть в сторону, как из щели вниз ко мне в туннель протянулась тонкая полоска света, в которой закружились в танце крохотные пылинки. Чтобы заглянуть в эту щель, мне пришлось подняться на носочки, и все равно я почти ничего не смогла разглядеть. Осмотрелась в попытках найти, на что встать, но в тоннеле совсем ничего не было. Пришлось довольствоваться собственным ростом. Дверь определенно вела в комнату в каком-то доме. О том, что это не сарай, говорило окно, через которое заглядывало солнце, и наличие какой-то мебели. Какое именно, увы, я не видела как не могла я оценить реальные размеры комнаты. Положив телефон на пол, я уперлась руками в дверь и попыталась приподнять ее, но у меня ничего не вышло. Внимательно осмотрела каждый сантиметр, но не нашла ничего, куда можно было бы вставить ключ. Петли для замка висели, а вот самого замка не было. И дверь не открывалась. Должно быть, металлические части заржавели за годы неиспользования. И теперь не поддавались мне. Значит, туннель связывает два дома. На детском рисунке, который я когда-то нашла, в усадьбе были обозначены два дома: большой, в котором живем мы, и так называемый желтый, где когда-то останавливались Михаил Лышинский со своей семьей. Может ли туннель соединять эти два дома? Если может, то зачем? Чтобы тайно ходить из одного в другой? Тайно от кого? Осознав свои тщетные попытки открыть дверь, я подхватила телефон и направилась обратно, старательно запоминая дорогу, чтобы потом сверить маршрут по карте. Была ещё крохотная надежда на навигатор в телефоне, но, скорее всего, он не дотягивается до сети и не сможет записать всё точно. Обратный путь показался мне гораздо короче. Может быть, потому, что я уже знала конечную цель, знала дорогу и шла быстрее, чем в первый раз. Я даже не успела испугаться того, что где-то все-таки была развилка, которую я не заметила, как впереди показался свет из-за оставленной мной открытой двери. Поднявшись наверх, я с удивлением обнаружила, что на кухне Вера уже гремит кастрюлями. Только тогда посмотрела на часы и обнаружила, что провела в тоннеле... «Почти три часа. Двадцать две минуты туда. Двадцать обратно. Куда делись еще два часа? Не могла же я провести их под дверью второго дома. Я от силы минут пятнадцать там простояла. Стараясь ступать как можно тише, чтобы не привлечь внимание Веры, я поднялась к себе. Прежде чем показываться на глаза домашним, следовало принять душ и переодеться». И я сама, и одежда моя были перепачканы землей. Земля забилась и под ногти, будто я не касалась стен, а скребла их. Придется постараться, чтобы все вычистить и избежать вопросов. Но прежде, прежде души и переодеваний, мне не терпелось свериться с картой. Вытащив ее из ящика стола, я развернула ее и наклонилась ближе. Внимательно посчитала все повороты и кажется, действительно пришла к желтому дому. Если, конечно, сделать скидку на то, что я не очень хорошо запомнила дорогу, а детская рука много лет назад не так уж точно соблюдала все масштабы. В любом случае, там, куда привел меня туннель, не было никаких других домов. Я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Сонливость навалилась стремительно и неумолимо. Мне с трудом удавалось не провалиться в дрему. Я почему-то считала, что желтого дома давно нет. За большим Агата ухаживала, жила в нем, а ту территорию, где стоял желтый дом, у Вышинских забрали. И я решила, что его снесли. Похоже, ошиблась. Дом по-прежнему стоит, и в него все так же ведет туннель отсюда. Пожалуй, мне стоит найти его, узнать, кто в нем живет. Если живет. Иван ведь говорил, что в округе несколько пустых домов. И если повезет, отыскать комнату, куда ведет туннель. Зачем мне это? Чего я хочу добиться? Уставший мозг никак не мог сформулировать. Но я чувствовала, что это еще одна загадка вышинских, которую я хочу разгадать. Может быть, обстановка той комнаты что-то подскажет мне? А может выяснится, что нет никакой загадки. Просто туннель, соединяющий два дома, принадлежавших одной семье. Может, по нему всего лишь было легко добираться из пункта А в пункт Б. Ведь другая дорога пролегала через лес и болото, что определенно было менее безопасно.